Глава 16. Разговор с дедом. «И кто же тебе это сказал?» — крайне мрачно уточнил академик. «Наверное, тот, кому было неприятно мое особое положение», — в тон деду ответила Ирина. «Я не просил о том, чтобы у тебя там было особое положение», — проворчал Вяземский. «Да, но о чем-то просил, верно?» ирина точно помнила как она объясняла деду просила и умоляла дать ей самой попробовать выстроить свою карьеру свою работу свою жизнь как ты разговариваешь как смеешь ты так разговаривать с дедом втиснулся в кабинет семейный ариергард состоящий из отца и тетки «Отец, ты же не знаешь. Твоя внучка уволилась из приличного исследовательского института и перешла, я даже не знаю, как это сказать, в какую-то фирмочку. Нет, на заводик. Только представьте себе заводик по производству кормов для животных и шампуней. Невероятно, немыслимо!» — верещала за спиной брата София. «Это позор!» Марина Леонидовна открыла было рот, чтобы заткнуть этих элитно-химических критиков, но краем глаза, заметив выражение лица академика, решила разумно промолчать. Более того, когда Ирина собралась возразить отцу и тетке, мама ее остановила, незаметно пожав руку и чуть качнув головой. «Иногда разумнее дать людям высказаться», — решила Марина Леонидовна, с радостью осознав, что дочь ее поняла и послушалась. Вон у Игоря Вадимовича уже и брови встопорщились. Вернейший признак того, что он пребывает в крайнем раздражении. И что-то мне сильно кажется, что это самое раздражение будет выплеснуто не на Ирочку, а если он даже и попробует что-то высказать моей дочери, то сильно и быстро пожалеет. Впрочем, Антон тоже пожалеет. Взял моду. Взявший моду Антон активно и трудолюбиво ухудшал свое положение высказывая дочери о том, что это надо быть такой исключительно тупой и неблагодарной, чтобы не ценить великую честь родиться в такой семье, как их, с таким дедом и с таким отцом, как он. «Почему ты не посоветовалась? Как ты смела! Я бы запретил! Я бы не позволил тебе нас так позорить!» бурно жестикулировал Антон. «Да, почему? Почему ты хотя бы со мной не посоветовалась?» возмущалась тетка София. «Да с чего бы?» — удивилась Ирина. — Вы, тетенька, и с родным сыном-то нечасто общаетесь, а уж со мной и подавно, с какого перепуга я с вами должна откровенничать? А ты, пап... — Антон и София, я вас разве звал? — исключительно холодно спросил академик. — Папа, ну ведь она... — заторопился Антон нажаловаться на дочь. — Я сам поговорю с Ириной. Выйдите оба. — А Марина... Вдруг уточнила София, почему-то в последнее время отчаянно злившаяся на Марину Леонидовну. По мнению Софии, невестка вела себя недопустимо. «Это же она виновата! Распустила девчонку!» — зашипела София. Марина безмятежно улыбалась прямо в лицо обвинительницы, чем вызывала у той горячее желание швырнуть в нее чем-нибудь тяжелым. «София и Антон!» — академик повысил голос. «Я сказал вам что-то непонятное!» «Выйдите оба! Я сам поговорю с Ириной. И да, Марине можно остаться!» София, решив, что ее крики души достигли адресата, и невестке сейчас попадется размерно ее проступкам, довольно ухмыльнулась и направилась к выходу из кабинета, прихватив с собой брата. Как только за довольной Софией и несколько упирающимся Антоном закрылась тяжелая дверь, академик строго посмотрел на внучку, изумленно подняв брови. «Так какой такой заводик и фирмочку ты почтила честью принять тебя на работу?» «Я действительно устроилась на небольшой завод по производству кормов для животных, и они будут делать для меня лабораторию». «Ирина, ну какая лаборатория?» — с досадой поморщился академик. «Хорошая, новая, закупка оборудования по моему списку и выбору». «Ты так наивна?» — сухо уточнил дед. «Лучше бы ты позвонила мне, сообщила бы о проблеме, которая возникла в Новосибирске. Я бы разобрался. Сейчас все вернуть будет несколько сложнее». «Я не собираюсь туда возвращаться», — отрезала Ирина. «И да, я точно помню, что когда туда уезжала, то просила у тебя только одного — дать мне возможность самой, понимаешь, самой попробовать поработать и пожить». «Я просто подстраховал», — хмыкнул дед. Ты же знаешь, как могут загнобить новичка. — Нет. Ты просто взял и решил все сделать по-своему, как всегда. И после этого у меня из подруг доставали работу, доделывали ее за меня, а потом этим же возмущались. А потом, из-за того, что моя принадлежность к нашей фамилии стала общеизвестна, у меня еще и жених появился. — Жених? — живо заинтересовался дед. — И где же он? — Полагаю, что остался в Новосибирске. Лечится. — фыркнула Ирина. «От чего?» «Это был вопрос о причине или о болезни?» Рассмеялась Ирина. «Если о причине, то потому что решил, что ты, мужу единственной внучки, красную ковровую дорожку растелишь прямиком до Нобелевской премии. А болеть у него стало много чего. Очень внезапно, знаешь ли. Сначала его уронил мой кот, вверх килим в ванную, потом с перепугу прошелся по его физиономии, потом Сереженька решил, что может руки распускать». «И что же?» Тоном ледяным, как седые холодные воды Баренцева моря, уточнил академик. «Ну, когда-то Вадим учил меня, как бить. Я провела научный эксперимент с целью испытания этого метода на практике», — улыбнулась Ирина. «И очень успешно между нами, особенно если учесть, что мой кот...» «Тот самый, который прошелся по физиономии неразумного Сергея?» — любознательно спросил академик. «Именно он», — подтвердила Ирина. Его зовут Семен Семенович Горбунков, и он родом из тамошнего института. Теперь он мой и приехал сюда. Да, так вот он опять уронил Сергея. И если в первый раз этот несчастный сделал попытку просочиться в канализацию, то второй раз... Дед, он как-то умудрился рухнуть на кусок мыла стратегически важной частью тела. Ему важно разумеется. Короче, я не уверена, что он сможет в ближайшее время еще для кого-то стать женихом. По крайней мере, безболезненно. «Академики тоже люди. Это запросто могла бы подтвердить, да вот хотя бы рыжая курица-марфунья, озабочена заглядывающая в окно, ставшего ей уже почти что родным, кабинета. Именно из-за принадлежности к роду людскому, из-за всех последних событий, случившихся с ним за последнее время, и в частности из-за этой самой курицы, так наглядно показавшей, что он просто человек, пусть и богом щедро одаренный Игорь Вадимович Вяземский», Как-то подозрительно затрясся, прикрывая лицо ладонью. «Дед, тебе плохо?» — испугалась Ирина. «Игорь Вадимович, лекарство врача вызвать?» — привычно засуетилась Марина Леонидовна. «Нет, мне неплохо. Марина, никуда кудахче, все нормально. Но спустить полезав в канализацию — это прекрасно!» В конце концов в голос рассмеялся академик. «Фамилия у него какая, кстати?» «Зачем тебе?» — напряглась Ирина. — Затем, что мне из Новосибирска очень рекомендовали одного человека в институт. Прям-таки песни про него пели. И зовут его именно Сергей. Академик заглянул в записи на столе. — Некий Якимов. Он уже по выражению лица внучки понял, что это именно тот самый канализационный бывший жених. — Вот и славно! — кивнул он. По крайней мере, одним идиотом у меня в подчиненных будет меньше. Да, с товарищем Горбунковым, надеюсь, ты меня познакомишь. Кот, который спас мою внучку и дважды поверг на пол негодяя, — это стоящий кот. Он снова невольно покосился на французское окно, за которым упорно топотала Марфунья. Марина, поймав этот взгляд и хитро улыбнувшись, заметила. — Душно в кабинете, да? Я приоткрою окно. Марфуния только того и ждала. Стремительно прорвавшись в заветный людокурятник, она торопливо проскочила к любимому насесту и устроилась подрезным стулом на перекладине, соединяющей его ножки. Ирина так засмотрелась на это потрясающее зрелище, что даже как-то позабыла о цели визита в дедов кабинет. «Ладно, про Новосибирск я понял. Один там ровно соответствует поговорке о том, что, заставь дурака Богу молиться...» Он себе и лоб расшибет. Второй — натуральный мерзавец, котом битый и тобой треснутый. Твоего бывшего руководителя уже не исправить. Раболепство и одновременно мелкая пакостность, видимо, у него в крови. А вот Якимов... Якимов ко мне в институт точно не попадет. В ближайшие лет тридцать-сорок точно. Просто потому, что Вадим, когда займет мое место... Этого самого деятеля и близко не подпустит». Академик подвел итоги прошлой внучкиной работы. «А теперь давай разбираться с заводом. Марина, ну хоть ты объясни дочери, что не будет маленький заводик каких-то там кормов вкладываться в полноценную лабораторию, а в сараи пробирки перебирать ты уж лучше, Ирина, не дури, а возвращайся обратно в институт». Он даже ладонью пристукнул по столу, как бы подытоживая свою речь. И тем более удивительно было услышать от Ирины категоричное «Нет, дед, в институт я не вернусь. Я работаю на заводе». Академику, вообще-то, немного надо было, чтобы выйти из себя. Он был готов взорваться, но в конце-то концов терпение у него не бесконечно. Но тут в разговор умело вступила Марина Леонидовна. — Игорь Вадимович, дело в том, что этот завод входит в концерн Мироновых, точно так же, как и косметическое предприятие, которое тоже будет обслуживаться лабораторией. Возглавляют завод и предприятие сыновья Миронова, младший и старший, соответственно. Ваша внучка получила предложение о работе от самого Миронова. — Миронов? Что-то я слышал такое, — призадумался академик. — Говоришь, сам позвал на работу. «Да, дед. И мало того, мне дали возможность самой выбирать, как и что будет в лаборатории». «Ну, это уже интереснее», — с сомнением протянул Вяземский. «Но ты понимаешь, что сам уровень исследований будет на порядок менее сложным? Это прямой путь к деградации тебя как ученого». «Дед, давай честно. Я никогда и близко не дотягивала и не смогу дотянуться до уровня братьев. Про что-то большее просто молчу». Как ученый я не очень, прямо скажем, а как прикладник практик, почему бы и нет? Тем более, что работа будет разноплановой и вполне, возможно, интересной. — А что конкретно им нужно? — заинтересовался дед, и следующие полчаса они активно обсуждали будущую Ирину работу, уже негласно одобренную дедом. Почему-то особенно его заинтересовали планируемые младшим Мироновым биодобавки и витамины. Когда Ирина с матерью собрались уходить и уже почти покинули кабинет, решив пройти через сад, Игорь Вадимович окликнул внучку и кивнул на фото жены. «А ты знала, что твоя бабушка в начале карьеры занималась как раз ветеринарными препаратами? Нет, а тем не менее, это так и было». Он улыбнулся жене на фото и, дождавшись ухода внучки и невестки, негромко сказал. «Да, ты была права». Она становится все интереснее и интереснее, и все больше походит на тебя. София и Антон были свято убеждены в том, что уж отец-то быстро вытрясет из глупой девчонки всю ее дурь. Поэтому, когда академик их позвал в кабинет, оба были крайне изумлены решением отца. Ирина работает в новой лаборатории. Антон, закрой рот. Это химическая лаборатория. Принадлежать она будет концерну Мироновых. Их глава лично позвал Иру на работу и предоставляет ей полный карт-бланш на обустройство, необходимое оборудование и найм сотрудников. «Но корма для собак и кошек!» С видом крайнего омерзения выдал Антон самый главный свой козырь, а услышав о том, как начиналась исследовательская деятельность его собственной обожаемой матери, со стуком закрыл рот. «И да!» «Любой прием сотрудников из Новосибирска будет под моим личным контролем», — предупредил изумленных дочь и сына академик. «Всегда лучше знать, с кем имеешь дело». Странный, протяжный и воркующий звук от Марфуни подтвердил правоту академика. Впрочем, она с ним всегда соглашалась, зная, что покладистая курица — душа любой компании.